Глава шестьдесят пятая. Шахматная партия закончилась, и началась настоящая вечерняя работа. У Элизабет еще шумит в голове от выпитого в поезде бельгийского пива, и от бокала вина, купленного на вокзале в ожидании такси, и от джина с тоником, которым встретил ее Богдан, и от второго джина с тоником, который она пьет сейчас. Богдан со Стефаном измотали друг друга до признания ничьей. Богдан как только не обзывал Стефана, а Стефан все улыбался и приговаривал «Не держи в себе, старина! Не держи в себе!». Теперь все трое сидят в гостиной. Элизабет со Стефаном рядышком на Софии, а Богдан, широко расставив колени, в кресле. «Времени час ночи». Но никто об этом не вспоминает. Богдан пьет «Рэдбул», а Элизабет в который раз задумывается о том, когда же он привык ложиться в постель. Богдан рассказал ей об отложенном суде. Райан Берд скрылся. «Не говорите Ибрагиму. Впрочем, парня скоро найдут. Собранное Поппи досье все еще у них». «Поппи, так что же с ней?» Что упустило из виду Элизабет? Украсть способен каждый. Она знавала священника, который украл и переплавил распятие из собственной церкви, проигрался на скачках. Но не всякий способен убить. А Поппи? Вроде не похожа она на преступницу, но Элизабет и раньше случалось обманываться. Редко, но случалось. Она наблюдает за Богданом который самым невинным видом наливает себе еще энергетика. Поппи застрелила Эндрю Гастингса. Потом, конечно, ее трясло, но такое кто угодно может сыграть. Элизабет, задумавшись, начинает дрожать. «Замерзла, милая?» — спрашивает Стефан. «Видите, как просто!» Стефан ее обнимает, а она кладет голову ему на плечо. Какой мужчина? К тому же поколению Поппи привычно изображать повышенную чувствительность, не так ли? Они все бушуют по малейшему поводу и обижаются на самую мягкую критику, что бы ни произошло. Стоп, спохватывается она. Это не ее мысли. Она об этом читала в забытой в поезде «Дейли Экспресс». Большинство молодых людей все-таки похожи на Донну. Они ведут свои бои. Удачи им». Она удобнее пристраивается к плечу Стефана. В голове мелькает мысль. «А вдруг они оба живы? Что, если они в этом деле вместе? Если Поппи с Дугласом были любовниками?» Дуглас, по ее мнению, на такое вполне способен. Ничто не притягивает его сильнее, чем недоступная женщина. Или запретная для него женщина. Он небо и землю перевернет, чтобы ее добиться. Но Поппи... Если честно, Элизабет скорее поверит в то, что Поппи убила Дугласа, чем в то, что она его полюбила. Хотя от одного до другого недалеко, особенно когда речь идет о Дугласе. Богдан только что добил еще один Редбул. «Вот Поппи и говорит, я убью тебя, Дуглас, если не скажешь, где алмазы!» «Смело», — вставляет Стефан. «М-м-м...» — мычит Элизабет. Ей сонно и уютно. Поппи с Дугласом никак не могли быть любовниками. Богдан развивает свою теорию. Тогда Дуглас отвечает. «Я их зарыл под деревом у ограды, не убивая меня!» Но она всё равно стреляет. Джойс всё никак не соберется взять ту собаку. Вдруг спрашивает Стефан: "Что, милый?" Вскидывается Элизабет: "Твоя подружка Джойс. Она ведь хотела взять собаку". Что только Стефану не вспоминается. "Нет, милый, всё вроде бы застопорилось, пока вокруг стреляют. Не то время и место". Соглашается Стефан. «Дуглас, конечно, соврал бы», — говорит Элизабет. «Он вовек не признался бы Поппи, где спрятал алмазы». «И мне так кажется», — кивает Стефан. «Вы спрашивать об алмазах, тыча дулом в лицо?» «Нахальная девчонка». «Значит, Поппи еще в поиске», — продолжает Богдан. «Ищет алмазы». «И наверняка в ярости», — добавляет Стефан. «Кстати, кто-нибудь хочет поужинать? Есть лазанье?» «Может, попозже», — отказывается Богдан. «А как вы поступили бы на месте Поппи?» — интересуется Стефан. «Какие будут мнения?» «Это очевидно», — говорит Богдан. «Вот и хорошо». Элизабет подумывает, что надо бы уже оторваться от плеча Стефана, Дела ждут. «Я не спускал бы глаз с Элизабет», продолжает Богдан. «Та рано или поздно найдет алмазы». «Да уж, Элизабет-то найдет», подтверждает Стефан. «Вернется, пританцовывая и позвякивая камушками в карманах». «И когда Элизабет их найдет, Поппи этого не упустит», заканчивает Богдан. «То есть, чтобы найти Поппи, мне придется сперва отыскать алмазы?» — уточняет Элизабет. «Только это кажется невозможно». «Нет ничего невозможного, милая», — возражает Стефан. «Ты пропустила какую-то подсказку. Перечитай письмо». «В письме ее нет», — заверяет Элизабет. «Мы все перебрали». «Ты разберешься» успокаивает Стефан, и это окажется глупая шутка твоего бывшего. «Нужно лишь подготовить ловушку», говорит Богдан. «А наживкой послужат алмазы», подхватывает Стефан. «Включи мозг, старушка». «Боюсь, у моего мозга сегодня был трудный день», признается Элизабет. «День полный размышлений». Жизнь, полная размышлений. Очень много размышлений. Все ради того, чтобы обрести то, что у нее есть сейчас. Поляк, не умещающийся в кресле, и седой красавец, уверены, что сумеет исследовать Венецию без карты. Элизабет снова пристраивает голову на плечо Стефану и закрывает глаза. Последнее, что она замечает, прежде чем веки опускаются, Зеркало на стене напротив. Кто эта старуха, что глядит на нее? Счастливица, вот кто. Она видит отражение мужа, так и не снявшего галстук и блестящие ботинки, и отражение Богдана, бритоголового, мускулистого, с логотипом Найк на футболке, который в зеркале читается как «Еккин». Элизабет снова открывает глаза.